Интер-люди. Мой дом. Моя семья. Солнце спешило скользнуть за зубцы городских стен, возможно, потому что лето уступало своё место осени. Звёзды появились в синим небе. Улицы Арарио кипели жизнью, как и всегда. Ремесленники предметов из магических камней заканчивали работу. Торговцы закрывали доступ к ценным товарам. А боги могущественных семей наслаждались пирами и вечеринками организованными богатыми торговцами. Кузнецы, травники, барды и проститутки продолжили трудиться. Смесь людей и профессий, связанных вместе подземельем, окутывала энергия гедонизма. Такую атмосферу невозможно было найти нигде, кроме города-лабиринта, называемого центром мира. Авантюристы, вернувшиеся из подземелья, отправлялись прямиком в бары и таверны. Все восемь главных улиц города были забиты людьми. Были те, кто не спешил идти развлекаться в город из-за строгости и бережливости, или почётной бедности, или крайней нищеты. Причин было немало, но находились и семьи, представители которых просто не любили шума и предпочитали проводить время дома. «Ого, вы столкнулись с веной? «Да, несмотря на время и место, я была очень рада с ней встретиться». Одетая в униформу горничной, Харухим разговаривала с Гести в просторной гостиной по месту домашнего очага. Ужин закончился, члены семьи расслаблялись, Гистия сидела на диванчике гостиной и разговаривала с Харухима, закончившей домашние дела. «Наверное, странно будет такое говорить, дорогой Венюсан, но... Она стала очень сильной. Правда, очень. Она стала сильной? Ха, выходит, она больше не маленькая, Плакса. Повезло вам. Хотела бы я тоже с ней встретиться. Но богам не позволено спускаться в подземелье. Наверняка найдётся какая-нибудь другая возможность». Может, вы с Беллом само проскользнете в подземелье и... <смех> Вообще-то один раз с Гермесом мы уже прокрадывались в подземелье. И получили за это серьёзный штраф от гильдии. Если на нас снова наложит какой-нибудь штраф, помощница нам этого никогда не простит Харухима. Разговор в поместье домашнего очага переметнулся от зависти и надежного на соединения к счастливым воспоминаниям о времени, проведённом с ещё одним членом семьи в этом самом доме. Харухима, приучавшая себя к работе горничной, чаще остальных оставалось в поместье, И это позволило ей много разговаривать с Гестией. Характер юной богини позволил им сильно сблизиться и сдружиться после того, как Хрухима присоединилась к семье. Она была скромной и вежливой девушкой, хотя поначалу она кроткая, как лисёнок. Привыкнув к человеку, она начинает улыбаться нежнее и добрее, чем кто бы то ни было. А в этом и заключается очарование Хрухима, а ещё и её, на удивление, сильная воля. Нет ничего удивительного в том, что Вена привыкла к Хрухима быстрее, чем к Гестии. «Послушай, Харухима, ты большая умница, и я всегда готова поддержать тебя в любом начинании, но... Я хочу попросить, чтобы ты не делала ничего странного с Беллом, поняла? Я знаю, что твержу это постоянно, но всё равно, особенно по ночам...» Ой, если не считать того, что Харухима пыталась сделать с парнем нечто неприемлемое, из-за оставшихся у неё предрассудков Гистия питала Харухима слабость. Такую же слабость она питала также и к лили Вельфу и Микото, разумеется... Богиня думала, является ли это чувство любовью. Любовью, скорее, как привязанностью, чувством родителя. А любовью к своим незаменимым детям. Когда они ушли в экспедицию, Гестия присматривала за поместьем с помощью членов семи такими Кадзучи и семи Миаха, но, несмотря на их присутствие, дом казался ей опустевшим, может, из-за этого чувства ей так и казалось. Отвечая на свой собственный вопрос, Гестия решила, что всё-таки это может быть любовь. «Простите, кто-нибудь знает, где у нас чайные листья?» Голова Вильфа вынырнула из-за шкафа. «Прошу прощения, богиня Гестия. Яна...» Начала говорить Харухим и поднимаясь на ноги. «Хорошо, хорошо. Иди». Проследив за удаляющимися золотыми волосами и лисьим хвостом, Гестия кинула комнату взглядом. В центре Белл, Микот и Лилис собрались за круглым столом с разными деревянными ножками. Всё их внимание было приковано к фигуркам настольной игры. «А...» «И теперь из-за того, что пешка Лили вошла на территорию Микота, значит она поднялась в звании?» «Именно так был сам. И из-за такого положения она угрожает моему строю». «Ха-ха, Лили начинает понимать, как играть. Госпожа Микота, сегодня победу буду праздновать я!» Трое авантюристов были увлечены настольной игрой с Дальнего Востока, называемой «Сёги». Когда они ходили на рынок за продуктами для ужина, Лили, да, та самая скупая и бережливая Лили, Заинтересовалась новинкой и купила ее на деньги из собственного кармана. Игра была диковинка отдаленной островной нации, и даже Беллов, все еще неспособному свободно двигаться из-за повязки, стало интересно на нее посмотреть. Кто бы мог подумать, что моя семья может позволить себе предметы роскоши? Славно, славно. Настольная игра была одним примером, вторым был черный чай. Гостья удовлетворенно откинулась на спинку софы, они зашли так далеко с момента основания семьи. А ведь в самом начале каждый день был вызовом, приходилось дрожать над каждым грошом. И разумеется, в те дни о комфорте можно было даже не заикаться. Новичок Белл старался изо всех сил собрать денег, но на первом месте стояла покупка еды, она же стояла и на втором месте, а ещё на третьем и четвёртом. А когда еды удавалось закупить вдоволь, приходилось задумываться о покупке ламп с магическими камнями. Но теперь, когда у семьи появилось имущество, включая это самое поместье, выигранное у Аполлона в битве, «И как здесь теперь оживлённо?» Харухима восторгалась техникой Вельфа по завариванию чая отголоском благородного прошлого семьи Кроца. По неловкой улыбке парня было очевидно, что ему не просто использовать полученные в детстве навыки, но ему нравится похвала. Лили пылко заявляла, что расквитается с Микота, обыгрывавшей её весь день, а был наблюдал за их игрой. Именно такое Гестия представляла себе свою семью, когда спустилась в мир смертных». Длинные одинокие ночи, которые она проводила полгода назад, казались давно ушедшим прошлым. Гестия больше не была одна. Гестия молча поднялась с диванчика и подошла к очагу, горевшему у одной из стен комнаты. Осень ещё не наступила, и трескучий огонь ещё не требовался для поддержания тепла. Но Гестия решила, что он не повредит. Она склонилась и начала складывать сухие дрова в похожую на небольшой домик стопку в камине. «Ками-сама, что-то случилось?» Она повернулась и увидела любопытный взгляд Белла. «А, Белл, что с вашей игрой в Сеге?» «Микота в последний момент победила. Лили захотела реванша». Гестиа заглянула за спину парня и увидела возмущённую Лили, разговаривавшую с подшучивающей над ней Микота. «Ого, как интересно. Ничего не случилось. Просто захотелось воспользоваться очагом». «Ты рассказывала, что хотела, чтобы у тебя был дом с камином». «Я об этом говорила?» Да. «Сказала, что ты покровительница священного огня, оберегающего огня, поэтому тебе хочется, чтобы камин наполнял дом светом». Это были её слова. Может, она их и забыла, но эти слова оставили отпечаток на парне, который перед ней стоит. Гести радостно улыбнулась Беллу. Бел, на самом деле сначала моей целью было собрать семью, которая будет больше, чем у Локи. Как бы сказать, не знаю, подойдёт ли тут слово «амбициозная цель», Но ещё новым ум приходят слова «грандиозное» и «безумное». «Может, тогда так и было. Но не сейчас, правда же? Мы идём путём самой настоящей семьи. Может, когда-нибудь догоним Локи. «Может, ты права». Белл сел на корточке рядом с Гести, пока богиня готовила к и огниво. Белл был впечатлён, с какой лёгкостью богиня высекла искру, несмотря на свою обычную неуклюжесть. Поначалу из дров показался только дым. Неспешно, будто намеренно лениво... Пламя начало распространяться по сухому дереву. Глаза гести блестели, когда она смотрела в разгорающийся очаг, сидя рядом с Беллом. Наконец парень заговорил снова, улыбаясь. «Иногда я думаю о комнатке под церковью, в которой мы раньше жили. я рад, что Лили и остальные присоединились к нашей семье, и наш новый дом мне очень нравится, но иногда я скучаю по тем дням. хе хе я тоже». После всех наших мечтаний о том, что однажды мы переедем в большой роскошный особняк, в котором мы сейчас и живём, я иногда думаю, «А та маленькая комнатка была очень даже милой». Или «Ох, хотелось бы мне, чтобы была как раньше, только была я». Похоже, какая богиня такое, дитя. Мы с тобой жуткие эгоисты, да?» Первым домом им послужила маленькая лькова, скрытая под старой брошенной церковью. Прежде чем в ней поселился Белл, Гести была одна в этом тёмном и холодном месте. Столько всего случилось с тех дней. Когда эти слова соскользнули с губ Гести, её переполнили эмоции. Возможно, было ощутил схожие чувства. Он повернулся, посмотрев на Гестию, чьё лицо освещало пламя очага и спросил. «Ками сама, хочешь разомнуть тебе плечи?» «Белл?» Глаза богини округлились от неожиданного вопроса. «Белл, учитывая, какие у нас отношения, это предложение можно принять за домогательство?» «Не совсем понимаю, что это значит, но...» «Прости, я просто хотел...» Был отпрянул и начал звеняться, смущенно почёсывая щёку и неловко улыбаясь. «Ты ради нас много всего делаешь, и я хотел сделать что-нибудь в ответ». Возможно, он ощутил нечто похожее на долг ребёнка перед родителям, а может, теплоту, которую ощущают к любимым людям. А может, эти слова принадлежат первому члену её семьи, который разделял с ней радости и горести с самого начала. Гестия ощутила пламя, зажёгшееся в её груди. «Раз так...» «Не сделаешь мне одолжение?» «Конечно! Какое?» Гести ничего не сказала и поднялась. Потом она села спиной к Беллу, отклонившись на его грудь, словно откинувшись на спинку кресла. «Будь со мной всегда!» Она оглянулась через плечо и улыбнулась парню. Она ожидала, что он отстранится, ощутив неожиданную близость, но он не стал. Хотя поначалу был удивился, через секунду он улыбнулся богине в ответ. Его улыбка была такой нежной, что Гести не смогла не прижаться к нему сильней. Белл тихонько это принял. Бел, «А, это замечательная семья, да?» «Да, я тоже так думаю». Они сидели на ковре, молча рассматривая горящее в очаге пламя. Этого было более чем достаточно, чтобы успокоить тело и душу. Возможно, так они не были похожи на партнёров, но между ними существовала какая-то связь, как между братом и сестрой. А ещё они могли напоминать старую женатую пару, у которых за спиной долгие годы жизни. «Неважно, как это выглядит», — подумала Гестия. Стоит Лили ли или кому-то ещё это заметить, их тут же разделят. Но пока этого не случилось, Гестия позволила себе насладиться теплотой Балла. Огонь в камине трещал и сыпал искрами, их лица освещал тёплый свет. Гестия была уверена, что это и есть счастье. То, что этот парень стал её первым последователем и продолжает быть рядом, по-другому назвать она не могла. Под тихий треск пламени она, улыбаясь, Окунулась воспоминание.